Часть первая. Раб и даймё. Сделайте чашку вкусного чая, положите уголь, чтобы он нагревал воду, разложите цветы, как они растут в поле, летом ищите прохладу, зимой тепло. Делайте всё заблаговременно, подготовьтесь на случай дождя и уделите внимание тем, в чьей компании находитесь. Другого секрета нет. Сэн-но-рикю. Мастер чайной церемонии Глава первая Дом для меня — забытое место. Скорее сон, чем воспоминания. Даже те обрывки, которые остались в памяти, кажутся чужими и далекими, словно все это происходило в другой жизни. В жизни человека, которого не увезли чужаки, который не был оторван от собственных корней, и все же иногда воспоминания приходят так отчетливо, что становится больно. В детстве мы с семьей и некоторыми соплеменниками проделали долгий путь от деревни, спрятанной в тени горы Намули, до берега моря. Год подходил к концу, и настало время черепахам откладывать яйца. Мы разбили лагерь на краю пляжа, и смотрели, как ночью из моря выползали полчища черепах с твердыми темными панцирями и мягкими пятнистыми животами. Казалось, они двигались независимо друг от друга, но в то же время согласованно. Плавниками они выкапывали в песке углубления и устраивались над ним. «Мы запомнили эти места и пошли спать». Утром, когда черепахи ушли, мы выкопали яйца, взяв ровно столько, сколько нам было нужно. На обратном пути в деревню мы осторожно несли яйца в корзинах. Месяца через два мы снова отправились в дальний поход к пляжу. Лагерь разбили на том же месте, на краю пляжа. В свете полной луны песок вдруг пошел рябью, зашевелился. Сначала на поверхности появился один крошечный носик, потом еще десяток, сотня. Арава маленьких черепашек устремилась прямо в бескрайние просторы зеленоватой пены, влекомая силой, которую мы не могли постичь. Мне хотелось верить, что они ползли в море, чтобы отыскать своих матерей, воссоединиться с ними. Первый поход на море был для сбора пищи. Второй — для того, чтобы знать, почему мы оставляем все, что можно, и забираем только то, что необходимо. Я помню голос матери, хотя никак не могу вспомнить ее лица. Отцовского лица я тоже не помню. Иногда всплывают отрывочные воспоминания о том, как меня учили грамоте и письму в тени мангового дерева. О том, как мы с другими мальчишками работали в рудниках, добывая руду из стен пещеры, Бегали с ними по полям, играли в манкалу маленькими камешками прямо в пыли посреди улицы. Манкалу — семейство игр на двух игроков, в которых используются мелкие предметы. О праздниках с барабанами, масками и яркими одеяниями, трепете при виде иноземцев и товаров, которые они привозили. А еще я помню черепах, выбирающихся из песка и пробирающихся к морю. Тогда я в последний раз был свободен. «Тебе нет нужды стоять у меня над душой. На корабле нет никого, кроме наших людей». Отец Валиньяна говорил, не отрываясь от работы. Тонкие лучи солнечного света, пробивавшиеся сквозь иллюминатор, старили Изуита отбрасывая тени, подчеркивавшие очертания щек и лба и углублявшие глазницы. Покачивавшаяся голова то скрывалась в сумраке, то снова оказывалась на солнце, освещавшем короткие седые волосы. Такая же седая борода, узкая и аккуратно подстриженная, почти касалась листа бумаги, на котором он писал. Однако рука священника уверенно макала перо в чернила и быстро, но бережно водила им по странице, а в голосе его звучала обычная уверенность человека — привыкшего отдавать распоряжения. «Моя работа — защищать вас от любых людей, не только чужаков», — ответил я. «Неужели ты настолько не доверяешь нашим спутникам? Доверчивый телохранитель часто терпит неудачу в своем деле. А теперь будь добр по-японски». Валиньяна по-прежнему не поднимал головы. Я задумался, подыскивая слова Язык и историю Японии я изучал уже много месяцев, пока готовился к этому путешествию и долгими днями на борту корабля. Но мне всегда было трудно переключаться с португальского. Помедлив немного, я повторил свою фразу на японском. Валиньяна удовлетворенно кивнул и поправил пару мелких ошибок. А потом продолжил уже на этом языке, новом для нас обоих. «Почему бы тебе не подняться на палубу, подышать воздухом?» предложил Валиньяна, отсылая меня. «Вы же знаете мою нелюбовь к морю», — ответил я. «Да, для такого здоровяка ты боишься очень многого. Человеку, не знающему страха, достает осторожности. Человеку, боящемуся слишком многого, достает веры. Ты должен довериться Богу, сын мой. Тот, кто силен в вере, в этом мире не знает преград» не знает страха. Я молча принял упрек. У иезуитов я научился многому. Я знал наизусть большие отрывки из их Библии на португальском и на латыни, и все большее на японском. Я восхищался верой священников, считал ее искренней, но в глубине души противился тому, чтобы полностью принять ее. Мне казалось, что человек, взывающий к Богу в своих битвах, быстро забывает, как сражаться самому. Вера казалась роскошью, которую могут позволить себе люди, живущие в безопасности, в уюте. Но для собственной защиты я всегда предпочел бы меч, а не крест. Хоть отец Валиньяна и никогда не сказал бы ничего подобного вслух, подозреваю, он согласился бы со мной. Священник поднял голову и смерил меня стальным взглядом. Его небогатые запасы терпения иссякли. «Мы скоро придем в порт, и у тебя появится куча возможностей торчать у меня за спиной с хмурым видом». Услышав это, я нахмурился, а потом улыбнулся, сообразив, что именно это сейчас и делаю. Поклонившись, я пригнулся и вышел из каюты. На этом корабле, плывущем в Японию, я встретил свой 24-й день рождения. Прошло 12 лет с тех пор, как в последний раз мне довелось увидеть родную деревню, и я уже давно оставил всякую надежду увидеть ее снова. Вдали от нее прошло уже столько же лет, сколько было прожито в ней. 12 лет свободы в Африке, 12 лет рабства в Индии, Португалии, Китае, где меня продавали наемникам, армии, церкви. Половину жизни я прожил среди родных, половину среди чужаков. Половину жизни я был ребенком, половину воином. Я терпеть не мог подниматься на палубу, но все равно это сделал. Внимательно наблюдая за капитаном, я получил общее представление о приборах и расчетах, но все равно не мог понять, как люди могут находить дорогу в море, если со всех сторон не видно ничего, кроме воды. Я пытался ориентироваться по звездам, как это делал иногда капитан. Но к этому у меня не было никаких способностей. Это очень огорчало. Всему остальному, от оружия и стратегии наемников до книг и языков священников, я учился быстро, но морское дело так и оставалось загадкой. Стоя у поручней с подветренной стороны, я избегал смотреть на море, наблюдая вместо этого за трепетом парусов. Горстка матросов управлялась со снастями и узлами, еще несколько отскребали налет соли с носовой части палубы. Палубы, мачты и весь корабль были просмалены до черна, и поблескивающее белое пятно от морской воды показывало, как далеко захлёстывали вчерашние волны. Большинство матросов отдыхали на нижних палубах, и хотя пару раз приглашали меня присоединиться к ним, доверяли мне ещё меньше, чем я им. Я слушал их рассказы... Проиграл несколько монет в кости, но долг обязывал меня всегда сохранять бдительность, и поэтому я с ними не пил, а это вызывало подозрения. К тому же в своем путешествии мы достигли той точки, когда для кровопролития достаточно уже малейшей ссоры, самого невинного проступка. На пути в Японию Валиньяна делал остановки в Индии и Китае, И хотя по дороге мы меняли корабли и экипажи, этот экипаж провел в плавании уже почти месяц. У меня не было ни желания играть роль миротворца, ни терпения выслушивать жалобы матросов. Их тесные кубрики и подпорченные продукты были просто райскими условиями по сравнению с тем, что довелось пережить на кораблях мне самому». Один из матросов, бородатый и, похоже, в доску пьяный, бронил другого, стоя возле треснувшего при погрузке ящика. По вычищенной от соли палубе у их ног рассыпались выпавшие яркие китайские шелка. В трюмах у нас под ногами лежало невероятное множество ящиков с библиями, крестами, европейскими кружевами, украшениями и другими изящными изделиями. Но в основном там было оружие. Полные ящики фитильных пистолетов и аркебуз и главное сокровище Валиньяна три мощных новых пушки, способных разнести крепостную стену или выкосить целую шеренгу кавалеристов. Оружие собирались предложить японцам, если они окажутся достаточно благочестивыми, если позволят иезуитам строить церкви, если разрешат учить своей религии их японских сыновей и дочерей, Если они примут христианство сами и прикажут другим членам своих кланов поступить так же, то получат мощное европейское оружие для борьбы с соперниками, а Валиньяна получат опору в Азии. Ружья в обмен на души. В религии изуитов оставались моменты, которые по-прежнему были мне неясны, но торговлю я понимал прекрасно. Меня подарили иезуитам. В их школах я учился читать и писать, узнавал историю белых людей, религию белых людей. Угрюмый священник-изуит, к которому меня привели, пощелкал языком, услышав мое имя, и дал мне вместо него другое, христианское. Меня назвали в честь сына Авраама. Мне рассказали о том, как Бог потребовал от Авраама доказать силу своей веры, убив своего единственного сына, как Авраам сделал алтарь, привязал к нему сына и наточил нож, но Бог приказал ему остановиться. Бог был доволен. Португальцы дали мне хорошее имя — Исаак. Тот, кого должны принести в жертву. Тот, кого должны поднести в дар.